Раздел второй. Так и не успев снять пулемет, я прыгаю в темноту, стремительно перебросившись через седло, лишь бы не попасть под справного. Ударяюсь о землю, и тут же рядом у самого уха слышу чей-то пронзительный короткий вопль. Да ведь это же я! Крикнул! Нога! Досталась одна из пуль. На крик снова стреляют с той стороны дороги, на этот раз в два автомата. Огоньки пульсируют между деревьями, и я вижу короткие, начальные трассы пуль, вылетающих из стволов. Но справный, завалясь на бок, закрыл меня своим телом. На этот раз он спасает меня, принимает обе очереди. Хрипит, копыта его дернувшись, больно бьет меня по другой, здоровой ноге... Теперь я сдерживаю крик. Там, где лежит справный, что-то переливается, булькает и мягко-мягко хлопает. Я знаю, что это хлопает. Кровавые пузыри на губах агонизирующего справного. На дороге слышны голоса. Это приближаются бандиты из первой засады, неудачно обстрелявшие меня на ходу. Подползаю к жеребцу... Он уже не бьется, только хрипит и пускает пузыри. Пробитые легкие делают последние судорожные вздохи. Здорово досталось справному. Недолго ему мучиться. Я нащупываю седло, переднюю луку. пулемета нет, только обрывки крепкого двойного шпагата попадают в мои пальцы до да прохладный железный карабинчик. Видно, МГ при падении жеребца ударился а землю, веревка не выдержала, и пулемет отлетел в сторону. Я шарю по мокрой склизлой земле, ворошу листья, пальцы хватают только жижу. Оружия нет. Зряшная бешеная мысль, предательская, обезоруживающая, стучит в висках, забивает сознание. «Все это не с тобой, не с тобой случилось». Ты еще скачешь, ты летишь по дороге, и конь под тобой бодр и весел, и бандиты промахнулись, остались позади. Это тебе только кажется, что ты лежишь раненый у дороги, и оружия нет с тобой, и конь погиб. Так плохо, так нелепо плохо с тобой не может быть. Это лишь снится, чудится. Еще мгновение назад все было хорошо. «Не может быть сейчас так плохо!» Я стараюсь прогнать эти мысли, даже корчусь от напряжения. Бандиты из первого кордона уже в двухстах-трехстах метрах. «Ну чего там?» — кричат они. «Тоже упустили!» Горелый и его сообщник с граммофонным голосом не отвечают. Видимо, прислушиваются. «Спокойно, — говорю я себе». Без паники. То, что случилось, то случилось. Самое страшное всегда приходит без предупреждения, внезапно. И его надо принять как есть. В запасе еще несколько десятков секунд. Они тоже не полезут в темноту на обум. Сначала окружат то место, где упал справный, чтобы уж взять меня живьем. Или добить наверняка в упор. Горелый молча ждет подкрепление. Я осторожно шарю по земле. Пулемет исчез. Коробки с лентами в сидоре на моей спине превратились в бесполезный груз. Ну ладно. Что ж, две гранаты? Этого хватит, чтобы причинить бандерам неприятности. Хоть одного-двух я укокошу. Даже если они окружат меня и не дадут времени для второго броска, все-таки одну гранату я брошу и, надеюсь, не промахнусь. А зубы стучат мелкой дрожью, и сердце бьется бешено. Страшно помирать в темном лесу. Ох, как страшно! Нащупываю гранаты... Ребристую 600-граммовую феньку и легкую с гладкими боками РГ-42, бочку. РГ-42 я откладываю. Она без кожушка с насечкой ближнего действия. Это для себя. А вот феньку надо бросить. Ее осколки разлетаются на 200 метров. Ее положено бросать только из-за укрытия. Сейчас это не имеет значения. Да и в группе Дубова феньки бросали с любых позиций, надеясь, что свой осколок не тронет. В левый сапог точно грелку положили. В нем скользко стало, но сейчас нечего об этом думать. Кровь не успеет вытечь. «Щука!» — кричит горелый. «Ну и визгливый у него голос! Как можно подчиняться человеку с таким голосом?» — Щукай, Зименко! Зайдите на тот бог шляха! Там естребок где-то валяется! Сам горело остается на месте. Он не хочет рисковать накануне решающей операции. — Вот гад! Кому ты поверил, справный, глупый конь? — Жалко мне тебя! Обманули тебя! Провели! — И меня ты подвел. Я стараюсь успокоиться. Стискиваю зубы, прислушиваюсь. Осторожно чавкают сапоги по мокрой земле. Чука и Семенко идут не спеша. Они тоже знают про миллионы и тоже не хотят рисковать. Миллионы, да еще с надежными документами, для них сейчас это воля, свобода, сытая жизнь, спокойствие. Но ничего, Гломской завтра утром вас успокоит. Его не проведешь, как справного, воспоминанием о сахаре. Чувак, чувак. Через некоторое время опять чувак, чувак. Идут осторожно, не разговаривают, все притихли. И тут до меня доносится со стороны обочины позванивание. Едва слышно, слабое, слабое. Как будто кто-то тихонько бьет пальцем, По пластинкам ксилофона. Это утяжеленные дождевые капли, скатываясь с листьев, стучат. А металл а металл И отползают туда, где так тихо и нежно позванивает, и нащупываю ствол своего МГ. В раструб пламя гасителя набралась земля, и, ощущая ее пальцем, сердце бьется радостными толчками. Пулемет. «Со мной!»